Все, что нам дается даром, лучше брать деньгами. Еврейская мудрость. Раз уж мы договорились рассказывать друг другу истории, то, думаю, сказку о багдадском воре и о Льдюбине можно считать законченной. Нет, разумеется, они так сразу не расстались. Но и провести всю оставшуюся жизнь в далеком горном кишлаке Абаленский бы ни за что на свете не согласился. Их совместные планы были утрясены еще утром, почти сразу же за воротами Багдада. Было решено, что девушки под охраной Ахмеда, хотя надо еще посмотреть, кто под чьей охраной, отправлялись в почти 20-километровый путь к матушке Старшие Риды. А два массовика-затейника намеревались неспешно отсидеться в маленьком кишлаке-кадисе, что расположен буквально в трех часах ходьбы от славного Багдада и, скорее, даже считается его пригородом. Там часто останавливались разные путешественники, был большой караванный двор, а затеряться в толпе всегда легче. К тому же, где, как ни в караван-сарае, воровские способности Оболенского могли найти себе лучшие применения. Хаджа первым проговорился, что у них кончаются деньги. Пришлось сделать немалые, добровольные и не очень, пожертвования соседям, хотя впоследствии все легенды однозначно утверждали, будто бы на безвозмездно раздавал все золото беднякам. Да, раздавал. Да, безвозмездно. Да, почти все, но, во-первых, из самых разных побуждений и филантропия играла здесь самую распоследнюю роль. А во-вторых, Раздавал-то действительно домуло, но кто добывал непосредственные капиталы? На одной детской афере с киданием лохов по принципу «вот, зверь под названием кот» долго не протянешь и много не заработаешь. Хаджа честно признавался, что даже провести эту шутку в гастрольном порядке, каждый день меняя кишлаки, все равно очень рискованно. Дурная слава распространяется быстро — а кизиловые палки – вещь пренеприятнейшая. Так что риск прямого воровства был практически минимален в сравнении с иными способами изъятия денег у населения. Следующую историю, согласно установившейся традиции, мы могли бы условно озаглавить, как «Али-Баба и багдадский вор проявляют чудеса храбрости, избавляясь от…» ну и так далее. Подходит? Опаньки! «Ребят, я, кажется, упустил одну очень важную вещь. Не для всех важную, конечно, но женщины все время меня спрашивают, а как дальше сложились отношения рыженькой танцовщицы Ириды Епифенди и знаменитого Хаджина Средина? Была ли у них любовь? А свадьба? А дети?» «Кое-что могу сказать со всей определенностью. Любовь была». Да Мулло не раз навещал свою шаловливую избранницу, и его чувства не были безответными. А вот насчет свадьбы и всяких дальнейших совместных проживаний долго и счастливо, увы, не знаю. Лев ничем не мог помочь в плане информации, просто потому, что все это произошло уже после его таинственных приключений. Или не произошло вообще. Придумайте себе любой вариант развития событий. И если вы всерьез верите в теорию материальности человеческой мысли, тогда где-то там, далеко, у этих двоих все сбудется. Мне кажется, что они будут вам только благодарны. Ну, а мне, к сожалению, нельзя ни на шаг отступать от истины и разворачивать историю так, как это было бы желательно сентиментальному читателю. Довольно псевдолитературной болтовни. Ближе к делу. «Лёва-джан, я тебе арабским языком повторяю. Это мой осел. «Хаджа, ну у тебя хоть кол на голове тиши. Я сам, собственноручно, его украл. Значит, он мой». «А потом ты подарил его мне». «Ничего и тебе не дарил. Ты сам его схватил в наглую, без спроса». «А ты не оспаривал. Значит, он мой». Мой, ибо сказано в Коране Забодал Аналогично У какое мы слово выучили Вот так легко и беззлобно беседуя На чисто философские темы Два друга возлежали на старом персидском ковре Третий день, тратя золотое время В самых недорогих номерах караван-сарая Цены на продукты и жилье были достаточно низкие Красть приходилось по минимуму и уж, конечно, не там, где ночевали. Ослик наслаждался подножным кормом, а новости, привозимые купцами из Багдада, в основном обнадеживали. Главной темой был визит в Эмирский дворец целой банды волшебников, похитивших у главы города его горячо обожаемый гарем. Хотя некоторые, более осведомленные, уточняли, что волшебников было всего двое и похищен не целый гарем, а лишь одна жена, зато самая любимая Кое-кто поминал также и дикого снежного барса, изувечившего своими копытами весь цвет мирской гвардии С чего это у барса вдруг выросли копыта, никто не знал, но все верили Ответные меры, предпринятые разобиженным Эмиром, воспринимались окружающими несколько скептически Городская стража мета получила по челмам И хотя они теперь хватают всех подряд, виновные до сих пор так и не найдены Проблема как раз не в том, чтобы кого-то поймать А в том, что Эмир лично видел в лицо тех, кого поймать-то как раз и требуется То есть, абы кого уже никак не подсунешь Безвинно задержанным дают подзатыльник и вынужденно отпускают в освояси. А самые свежие новости впечатляли и того круче. Никаких волшебников не было вовсе. и мирский дворец на самом деле посетил неуловимый багдадский вор со своим хитроумным напарником Хаджой средином имя Льва Боленского стало всенародно известным за какие-то два дня. Конечно, ничего, кроме плахи, такая слава принести не могла, но факт ее наличия все равно немножко крылял. Прибывающие и отбывающие купцы рассказывали друг другу сказки об удачливом воре, нарушителе всех заповедей Корана и о смеянном эмире, поборнике закона и справедливости. На Льва и Хаджу никто не обращал внимания. Предположение, что оба мошенника отсиживаются здесь, в самой гуще народа, казалось чрезмерно глупым. И даже если бы они оба били себя в грудь, предъявляя паспорта с фотографиями, им бы все равно не поверили, а может быть и поколотили за присвоение чужой популярности. История с Али Бабой началась, когда Аболенский проголодался. Дамулло пожал плечами, он тоже был не дурак покушать, поэтому заказали на двоих большое блюдо настоящего узбекского плова. Обедали на открытой веранде, подобно римским патрициям, возлежа на потертых пуфиках. Свежие лепешки, дыню и холодную простоквашу на десерт подали сразу же, но не в этом дело, а в том, что почти покончив с горячим, Лев неожиданно заметил краем глаза Смуглую руку, тянущую со стола лепешку Удивлению багдадского вора не было границ Его пытались обокрасть Могучая ладонь Абаленского, Подобно лапе царя зверей Накрыла руку злоумышленника Хаджа, ты только глянь, что тут у вас творится «Лепешки буквально изо рта рвут, как пылесос плюшки, фрекенбок!» Насредин придирчиво осмотрел извлеченного из-за занавесочки щуплого мужичка с дрожащими губами. «Уважаемый, судя по вашей одежде, вы местный. Скажите, неужели ваш Кази никогда не рассказывал, как вымирать и наказывают воров?» «Не губите!» — из последних сил пискнул несчастный и обвис в потере сознания. Лев аккуратно положил его рядышком и укоризненно обернулся к хадже. «Братан, ты уж полегче как-нибудь. Глянь, до чего мусульманин довел. А ведь у него жизнь, небось, и так не сладкая». «Вах-вах-вах! Вор всегда заступается за вора. Или, как говорят мудрецы, одна рука не откажет другой в умывании». «Но ты ошибаешься, мой мягкосердечный друг. Это очень зажиточный человек». «Да брось. «Посмотри сам». На многоопытно кивнул на добротное платье лежащего. Халат чистый, новый, челма дорогая, чувяки сделаны на заказ, а руки... Вайме... Ну, вообще-то, раньше он много работал, мозоли еще видны. Хотя последние года два... «Браво!» Слегка поаплодировал Боленский. «Скотланд-Ярд в очередной раз посрамлен великим мастером дедукции. А скажи-ка мне лучше, зачем такому солидному дяденьке воровать мою законную лепешку, честно купленную, отметь?» «Отмечаю накраденные деньги». «Не увиливая от ответа». «А ты от ответственности». «Почтеннейшее». У пришедшего в себя мужчины оказался такой слабенький голос, что соучастники разом прекратили диспут. — Ради Аллаха, дайте мне самый маленький кусочек лепешки. Я буду вечно молить Всевышнего за вашу доброту. — Хаджа, да он просто голодный, — беспомощно протянул Лев. — Как хоть тебя зовут, голодающий по — Али-баба.